В поисках черных ящиков. Нельзя не вспомнить еще одну страницу из истории казахстанского альпинизма. В середине осени 2019 года мне позвонил незнакомый человек из Москвы. «Здравствуйте, Галина. Как здорово, что я вас нашел. Вы журналист, правильно? Пишите об альпинизме, а значит, должны знать Ильинского». Звонил гвардии полковник, командир 105-го отдельного зенитного ракетного артиллерийского дивизиона, председатель фонда «Профессиональная российская армия XXI века» Савицкий. Имею честь проинформировать Ильинского о памятном мероприятии, посвященном 40-летию военной операции «Байкал-79» и в честь 75-летия со дня образования 103-й воздушно-десантной дивизии. Встречу проводит командующий ВДВ, и мы приглашаем ерванды Тихоновича в Москву. Любопытно, что незадолго до этого я пыталась расспросить Ильинского о подробностях той операции, но он сказал, что история освещалась в средствах массовой информации, и мне стоит просто поискать нужные материалы. А тут тема сама нашла меня. Я позвонила Ерванду Тихоновичу и рассказала о том, что узнала от Савицкого. Ильинский удивился. Почему зовут меня одного? Ведь были и другие участники. Но стоит уточнить, что именно Ильинский руководил работами в горах Когда группе альпинистов пришлось встречать новый год в труднодоступном высокогорном районе Гиндукуша среди разбросанных снарядов, останков человеческих тел и обломков разлетевшегося на множество фрагментов самолета. В конце декабря 1979 года советские транспортные самолеты начали переброску десанта на аэродромы Кабула и Баграма. В числе прочих воздушный мост осуществлял Ил-76М, бортовой номер 86036 где находился комендантский взвод, десантники 350-го парашютно-десантного полка 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а также два автомобиля «Урал-375», груженные боеприпасами, и топливозаправщик «Урал-375АЦ». Из документов. Приказ на пересечение советско-афганской границы был отдан в 15.00, а в 18.00 местного времени самолеты начали переброску десанта на аэродромы Кабул и Баграм. Борт номер 86036 вылетел из Энгельса и направился к Афганистану в составе трех самолетов Ил-76-128ГВ ВТП. Переброска войск по воздуху проходила в высоком темпе параллельно на два аэродрома — Кабул и Баграм, находящихся на расстоянии 60 километров. Самолеты прибывали с интервалами в несколько минут, но вскоре с авиабазы Кабул сообщили, что до сих пор не прибыл седьмой по счету в группе самолет. Были опрошены экипажи других самолетов, и члены экипажа восьмого самолета сообщили, что при выполнении захода видели, как в темноте слева по курсу возникла вспышка. Это означало, что Ил-76 разбился. Очевидцы на авиабазе «Баграм» слышали взрыв и видели две вспышки, о чем было доложено на аэродром Кабул. Информация о катастрофе Ил-76 по команде была доложена в Генеральный штаб ВС и МО СССР в 22 часа по Москве 25 декабря. Очевидно, тогда же, 25-26 декабря, руководством Минобороны было принято решение провести оперативное расследование причин авиакатастрофы. Из воспоминаний участника событий, ответственного за оперативное обеспечение 1-го батальона 357-го полка 103-го ВДД Владимира Шульги, В Баграме высаживались ночью, быстро, четко, без проволочек. Пятерка Ил-76 заходила на посадку с интервалом в три минуты. Между самолетами сразу выгружали технику и тут же уходили на взлет. Через 5-10 минут приземлялась следующая группа. Все было рассчитано, продумано, отлажено. Гул турбин, протяжный рев моторов, лязг железа. Из воспоминаний участника событий пулеметчика БМД-1 357-го полка 103-й ВДД Владимира Королёва. Дозаправка нашего Ил-76 и последний обед в Союзе были, как нам сказали, где-то возле озера Балхаш. Перелёт был длинным, изматывающим. От большой высоты и усталости все были полусонными. 26 декабря под вечер Ил-76 сел на аэродроме Баграм. Через открывшиеся двери и рампы на нас пахнул терпкий запах гор. Взлётка была в межгорной долине. Уже темнело, гор толком не рассмотреть. К тому же надо было разгружаться, выводить наши БМДшки. Освобождая проезд для съезда машин, мы услышали сильный грохот в Межгорье. В нескольких километрах от аэродрома росло огромное зарево. Позже мы узнали, что разбился один из наших самолетов. Ерванду Ильинскому по телефону сообщили, что надо срочно вылетать в Душанбе на спасательные работы. Предложили собрать группу из малосемейных парней и быть готовыми работать на высоте до 6000 метров. В состав группы Вошли служащие ВС САВО, старший тренер по альпинизму, руководитель группы Ерван ильинский служащий ВС САВО, тренер по альпинизму Юрий Попенко, спорт-актив САВО Казбек Валиев и Валерий Хрещатый, прапорщики САВО Николай Пантелеев, Вадим Смирнов, Григорий Луников, врач команды Сергей Фомин. На военном аэродроме в Николаевке было велено сдать документы, получить оружие, радиостанцию и десантные аптечки. Ситуация была непонятная но никто не посвящал альпинистов подробности. А во время полета на борту вдруг загудел рожок и прозвучал голос. «Проходим государственную границу». «Куда мы летим? Какая разница? Нам же в Душанбе?» — спросил Ильинский у одного из пилотов. «В Кабул идем», — ответил летчик. Советское руководство объявило о вводе войск в Афганистан на следующий день. О предстоящей войне никто не знал. Вокруг взлетно-посадочной полосы стояли палатки и боевые машины десанта и альпинисты решили, что идут крупномасштабные военные учения. 25 декабря 1979 года Советский Союз начал вводить войска в Афганистан. 350-й гвардейский парашютно-десантный полк, 103-й воздушно-десантной дивизии, поднятый по боевой тревоге, двумя группировками сосредоточился на аэродромах подскока Чимкент и Энгельс откуда совершил боевое десантирование посадочным способом самолетами военно-транспортной авиации на аэродром Кабул, основную авиабазу ДРА. Место крушения самолета на высоте 4269 метров обнаружили с вертолета. Отклонившись от схемы захода, в 19.33 по московскому времени Ил-76М врезался в гребень горы. Все находившиеся на борту 47 человек, семь членов экипажа, Три офицера ИАС 128-го военно-транспортного авиационного полка и 37 десантников погибли. Это была крупнейшая авиакатастрофа в Афганистане, первые жертвы советских ВВС в Афганской войне. Для проведения поисковой операции руководством МО СССР была создана группа спортсменов-альпинистов Среднеазиатского военного округа, чемпионов СССР, живущих у подножия гор и имеющих круглогодичную акклиматизацию. Пропал портфель с документацией. Той ночью была проведена операция «Шторм 333» и взят дворец Амина. Советский Союз официально объявил о вводе своих войск в Афганистан. Нас разместили в штабе ВВС и ПВО вооруженных сил Афганистана, который находился в пределах авиабазы Кабул. Вспоминал Ервант Ильинский. По зданию периодически стреляли, и для нас выбрали комнату, которая не простреливалась. Окна были зашторены, печка топилась угольными брикетами. Заходит несколько человек в форме мышиного цвета, наши военные советники. Мы встаем, слушаем. Тут минут через двадцать начнут кричать, возможно, будут стрелять. А вы, вот как чай пьете, так и пейте, не обращайте внимания. Запритесь на щеколду. А если кто-то начнет ломиться, встаньте в стороне и спросите, кто там. Но если ответят на чужом языке, стреляйте через дверь», — заявили нам. «А если мы убьем кого-нибудь?» — удивился я. «Мужики, это война» барировал советник. «Будьте готовы, возможно, вам придется помогать». Стало понятно, что все очень серьезно. Ночью был бой, взорвали БТР. На следующий день нам пояснили, какую задачу мы должны выполнить. Показали карту. Я предложил слетать на разведку, и мы вылетели следующим утром. За штурвалом сидел полковник, мне дали наушники, и вот по внутренней связи говорят, что мы находимся над местом крушения. На мой взгляд, там было подходящее место для посадки, а дальше начинался склон. Говорю пилоту, чтобы садился. Он отвечает, сюда не могу. Может, у него не было допуска для посадки на такой высоте. И мы улетели назад. Этим делом занимался генерал-полковник гайдаенко Я ему говорю, если вертолет не может сесть, дайте нам технику, мы доедем до подножия гор и уйдем вверх пешком, ориентируясь по карте. Дали нам боевую машину десанта. С нами шел взвод охраны. Накануне предупредили, чтобы в случае чего не высовывались, а то перебьют. Из термеза как раз шла танковая колонна, и один танк подбили. Мы приехали в Афганистан в красных пуховках, их видно издалека, и мы были хорошими мишенями. Но, может быть, эти пуховки нас и спасли, потому что было непонятно, кто мы такие. Доехали до горных прилавков, остановились у громадной промойны. Дальше для транспорта дороги не было. У нас снаряжение, продукты, оружие, по два подсумка с заряженными рожками. Надо было пройти 15-20 километров. Для альпинистов это не проблема, но подошел майор из взвода охраны и говорит. «У меня команда следовать за вами. Но как?» и развел руками. «На них десантная одежда, надо нести буржуйки, тяжелые армейские палатки. А у меня команда прийти в конкретный пункт. Связались с гайдаенко Он прилетел. Вместе с ним мы на вертолете поднялись к месту крушения. Но пилоты снова не смогли сесть и всех нас увезли назад в Кабул». Я говорю командирам, что надо вызвать пилотов, которые летают в горах. Назвал фамилии киргизских и казахстанских летчиков. Вечером, в Кабуле, сидим в своей комнате, пьем чай. Приходит один из наших кураторов и говорит. Вас всего восемь человек, и одних отпускать опасно, хоть вы и вооружены. Так что, похоже, сейчас прилетят ваши горные летчики. Спустя какое-то время я подошел к окну, отодвинул тяжелую портьеру, и увидел на улице знакомых пилотов, которые регулярно забрасывали в горы альпинистские экспедиции. Прибыли два киргизских экипажа — Борис Бондарчук, Владимир Сергеенко, Сергей Данилов, Александр Медников, Александр Лосев и Александр Ильинич. Идут, озираются по сторонам. Я вышел к ним, и они облегченно выдохнули. «Эрик, так это ты нам такую командировку организовал?» Оказывается, их сорвали с мест, как по тревоге. А никому, Ведь ничего не объясняли. Они спрашивают у меня, что надо делать. Ну а что они могли делать лучше всего? Летать. Место первого занял Сергеенко. Меня посадили посередине. Прибыли в заданную точку. Пилот спрашивает, где садиться? Вот здесь, на поляне. Помню, как пилот-полковник замер на своем месте. Снегу было очень много. Борт завис над ровным местом. Мы попрыгали с него и приступили к выполнению задания. Ил-76М врезался в гору на скорости более 500 км в час. И что могло остаться от этого самолета и от людей? Я видел пустой комбинезон, вылетевший из тела позвоночник, оторванные руки, ноги. С одной стороны вершина, за которую зацепился самолет. Напротив — контруклон. Останки были разбросаны в радиусе около километра. От автомашин, которые находились на борту самолета, не осталось ничего. Когда начали поиски, показалось, что останков и фрагментов тел должно быть больше. Поднявшись на вершину, мы поняли, что надо искать и с другой стороны горы. У каждого из нас был черный полиэтиленовый пакет, куда мы складывали все, что находили. Помню, нашел чей-то комсомольский билет, военный билет, то есть то немногое, что уцелело. В своей книге «Альпинисты Казахстана. В Великой Отечественной войне» профессор Владимир Вуколов описал этот эпизод. В 1976 году команда САВО стала чемпионом СССР. Медали вручал командующий сухопутными войсками ВС СССР. Помня о квалификации наших горовосходителей, он дал соответствующий приказ командующему САВО, и именно наших альпинистов отправили в Афганистан выполнять ответственное задание. Со слов участников операции, Вуколов узнал, что 1 января Николай Пантелеев нашел черный кожаный портфель с секретными документами, обнаружили разбитые упаковки ящиков, в которых находились авиационные самописцы. Когда находили какие-то приборы, уничтожали их, расстреливая из оружия. Специалисты убеждены, что это была уникальная воздушно-десантная операция после военного времени. Ни одной армии мира не удалось повторить ее масштабность. Из воспоминаний участника событий сержанта первого батальона триста сорок пятого полка Минифана Вахитова вскоре появился высокопоставленный офицер генерал Гайдоенко. Он поставил группе спасателей другую задачу. Приказано было искать прежде всего черные ящики, бортовые самописцы, а также некий черный, по другой версии коричневый, портфель с секретной документацией. Портфель был найден альпинистами, и генерал был доволен. Надо было видеть лицо Ивана Дмитриевича гайдаенко когда он взял портфель в руки. Он прямо-таки сиял, вцепился в него двумя руками, обнял и не выпускал даже в вертолете. Истинная причина гибели самолета до сих пор неизвестна. По одной из версий, не другие из афганских ВВС, сторонники президента Амина, сумели выйти на нашу частоту и указали пилотам лайнера ошибочную отметку полета. Есть и другая версия. Ил-76М с бортовым номером 86036 был сбит мятежниками из переносного зенитно-ракетного комплекса. Из документов. Катастрофа Ил-76М 25 декабря 1979 года. Тип самолета Ил-76М. Место происшествия в горах, Афганистан. Командир экипажа, гвардии капитан Виталий Васильевич Головчин. Командир авиационного отряда 128 ГВ, ВТАП, город Поневежис, Литва. Условия. Ночь. Снегопад. Столкновение с вершиной горы хребта Гиндукуш на высоте 4269 метров над уровнем моря, в 36 километрах от пункта назначения УНП Сурхи-Парса на траверзе Аб баграмм примерно посередине прямой дистанции между Кабулом и Баграмом при снижении для посадки на аэродром Кабул, ДРА, в условиях отсутствия навигационной помощи с Земли. В период с 26 декабря 1979 года по 5 января 1980 года поставленная перед группой Ильинского задача была выполнена. Личный состав группы, с риском для жизни выполнявший поисковые работы в горах на территории воюющего Афганистана, пообещали представить государственным наградам, о чем альпинистам сообщили в военкомате по возвращении в родной город. Но прошло более 40 лет, а заслуженных наград они так и не получили. Казахстанский совет ветеранов Афганистана вручил альпинистам ордена, но это общественные памятные награды. На официальный запрос в Министерство обороны России пришел ответ, что никакой информации о миссии группы 12 СК САВО в архивах нет. Из документов. К 27 декабря 1979 года на аэродромах Кабула и Баграма после десантирования были сосредоточены 317, 350 и 357 парашютно-десантные полки, 1179 артиллерийский полк, шестьдесят второй отдельный самоходный артиллерийский дивизион сто пятый отдельный зенитный ракетный дивизион восемьдесят отдельная разведывательная рота специальная части сто й витебской воздушно десантной дивизии триста сорок пятый отдельный парашютно десантный полк воздушно десантных войск которые уже вечером этого дня получат приказ участвовать в операции байкал семьдесят девять Прогремят первые бои в Баграме, на территории миллионного Кабула и в президентском дворце Таджбек, близ Кабула. Таким образом, на третий день ввода войск в ДРА успешно завершилась масштабная воздушно-десантная операция. Из документов стало известно, что на аэродромах Кабула и Баграма находилось около десяти тысяч гвардейцев ВДВ и бойцов спецподразделений. В беспримерной операции была задействована армада крупных военно-транспортных самолетов, а именно Ил-76 — 76 единиц, Ан-12-131, 200 единиц, Ан-22, 66 единиц. По мнению специалистов, в этой десантной операции участвовал фактически весь парк самолетов ВТА ВВС-ВС СССР. С 25 по 28 декабря за 47 часов беспрерывного посадочного десантирования военно-транспортной авиации выполнено 343 самолета вылета в Афганистан. Доставлено 7750 750 воинов Крылатой гвардии, 892 единицы боевой и другой техники, а также 1062 тонны грузов. Но все это составило лишь 2% от того колоссального объема работы, который предстояло выполнить экипажем ВТА на Афганской войне. Из письма Савицкого. Первой боевой задачей, поставленной перед 103-м гвардейским ВДД, стала операция «Байкал-79» по захвату объектов в Кабуле. Планом операции предусматривался захват 17 важнейших объектов в афганской столице. Среди них здания министерств, штабов, тюрьма для политзаключенных, радиоцентр и телецентр, почта и телеграф. Одновременно планировалось блокировать располагавшиеся в афганской столице штабы, воинские части и соединение вооруженных сил ДРА силами десантников. К вечеру 27 декабря гвардейцы-десантники 103-й воздушно-десантной дивизии ждали приказа к выполнению боевых задач. Но среди десантников 350-го полка отсутствовали 37 человек. Они погибли в авиакатастрофе 25 декабря, так и не вступив на ВПП Кабульского аэродрома. Горечь утраты была невосполнима, но ни один из десяти тысяч десантников 103-й ВДД и 345-й ОПДП не дрогнул и не повернул назад. Для десантников это было соизмеримо с героической защитой Брестской крепости в 1941 году, только уже на афганском рубеже в 1979 году. Кратко выражаясь, Брестская крепость десантников на афганском рубеже. По словам Владимира Савицкого, в Беларуси, на территории действующего музея воинской славы Боровухи, которую в армейской среде называли столицей ВДВ и где дислоцировались 350-й и 357-й парашютно-десантные полки, 28 декабря 2019 года был открыт памятный знак. На бронзовой плите отлита надпись «В год сорокалетия ввода советских войск в Афганистан Данный знак установлен в память о 37 десантниках 350-й ПДП и 103-й ВДД и 10 членах экипажа самолета Ил-76, 128 ВТП-18 в ТАД, погибших 25 декабря 1979 года в авиакатастрофе под Кабулом при совершении боевого десантирования в ходе начальной фазы специальной военной операции «Байкал-79». В пояснении значится фамилия. Она должна быть высечена в граните старшего группы поиска альпиниста Ильинского, который засвидетельствовал факт катастрофы самолета и гибель всех военнослужащих, находящихся на его борту. Командующий ВДВ России генерал-полковник Сердюков, ветераны ВДВ и ВТА ВКС России, а также ветераны ВДВ Братской Беларуси, одобрили пожелание ветеранов 103-й воздушно-десантной дивизии о создании единого исторического комплекса, в котором бы перекликались подвиги воинов, защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов Афганской войны, чтобы помнили о них потомки.